Между тем, сторонники идей считают, что если должны быть какие-то сущности, помимо чувственно воспринимаемых и текущих, то они необходимо существуют отдельно, никаких других указать не могли, а представили как отдельно существующие, сказываемые как общие. Так что получилось, что сущности общие, единичные почти одной и той же природы. Таким образом, эта трудность, которая сама по себе, как она есть, присуща излагаемому взгляду.